Глава шестая. Ярость и воля. Ясно брал в лёгкие воздух, будто в последний раз пытаясь надышаться, и каменная морда сороконожки сомкнулась, закрыв его изуродованное лицо плотным забралом из булыжников и металла. «О, ма! Трое свысока! Трое на века!» Проскрепел его голос из голема, и в этот момент за стеной вдруг прекратились разговоры. Вылетевшая тюремная дверь, Сбила тех, кто стоял сразу за ней, и, судя по торчащим из-под неё ногам и рукам, облачённым в позолоченный доспех, среди попавших под неё оказался никто иной, как инквизитор. Голова сороконожки высунулась в коридор, шевеля остальными челюстями, словно была не орудием геомага, а действительно живым существом. Проход направо к восходящим лестницам перегораживала группа латников. Все четверо прятались за одним единственным щитом. Из-за спины щитаноса торчали лезвия алебарды и двух копий. В инквизиторе набирают очень упорных и ловких людей. Кого-то, словно охотничьих собак, воспитывают в семинариях, как яза, кого-то вербуют из армий. Прошедшие войну и имеющие опыт боевых столкновений, лучше работают при поимке опасных колдунов, а те, кто никогда не рисковал своей жизнью на святотсчёт заповеди Треединого, пытают. заставляя людей принимать на себя вину, как недавно принял её Билман. Алибарда ударила сороконожку по морде, звякнув по каменным щитинам, уложенным внахлёст друг на друга так, чтобы удары, наносимые спереди, соскальзывали, не причиняя вреда ни костюму, ни язу. Маг теперь уже серебряной лиги взглянул сквозь тени. Перед ним стояло сразу два культиватора, бронзовой и серебряной лиги. Связанная группой инквизиторы явно забыли правило, известное с первых классов академии всем адептам. Становишься на путь сфер всегда смотри сквозь тени. И теперь, когда группа атаковала первой, он, ящер, по закону судной недели мог ненаказуемо делать с ними всё, что пожелает. Сороконожка бросилась на закованных в латы служителей, не обращая внимания на выставленный перед ней ростовой ширенговый щит. Щитоносец упёрся в него плечом, навалился всем телом и заскользил по камням назад, еле сдерживая напор мага и давая время копьеносцам наносить удары поверх щита. Те в свою очередь молотили как бешеные. За убье сороконожки клацали каждый раз, откусывая от щита куски дерева, якоющего его край металла. Инквизиторы не уступали. Каждый раз высекая сноп искр о сороконожку и вкладывая в удары Ци, и хотя пробить броню мага не могли, но и я с ним мог никого достать. Культиваторы Триединого хорошо понимали тактику боя в подземельях. "Филан, кидай сеть, она под дверью", крикнул кто-то в темноту за спиной Уяза. Мак обернулся, и как раз в это время легко бронированный инквизитор, никак себя не проявлявший, вышел из тени и потянулся за чем-то ярким, что сжимал один из попавших под дверь стражников. «Но нет», — хмыкнул Яз, и, дернувшись, отвесил культиватору смертельную оплеуху каменным хвостом. Тот пригнулся, и когда хвост врезался в стену с силой, способной раздробить камень, все-таки вырвал из-под двери зажатую в кулаке антимагическую сеть. Накинь он ее на Яза без размаха, победа была бы у святых братьев в кармане. Но он замахнулся и тем самым потерял драгоценное время. Хвост сороконожки дёрнулся, и со скоростью арбалетного болта в глазницу Adepto впилось что-то острое. Вор по классу культивации рухнул замертво, а на его тени тут же проступил артефакт яркий кулон бронзовой лиги, последней смертной ступени, почти переступивший порог и готовящийся дать носителю возможность перейти в серебряную лигу. Я взвыл. Магия камней и растений очень любит кровь и жертвы, и шип, который магу пришлось применить против стража, был ничем иным, как фалангой большого пальца его же собственной левой ноги. За щитом всё ещё оставалось четверо, и двое из них были культиваторами. Щитоносец вложил в защиту всю свою ци и потому мог сопротивляться очень долго. особенно под прикрытием стоящего сзади культиватора Серебряной лиги. Строй из одного единственного щита держался, несмотря на то, что я превосходил щитника и по лиге, и по опыту. "Это не зверь сферы, а голем культиватора", воскликнули впереди. "Гниль", произнёс ящер. Каменная пасть выдохнула в защитников ядовитое облако. Сараконожка немного попятилась, чтоб не нароком самой не вдохнуть кислотные споры, и хладнокровно наклонив голову, замерла, наблюдая за тем, как отрава действует на людей. Служителейнастик приступ сильного кашля. Первым рухнул щитоносец. Словно подавившись своим языком, он вывалил его наружу, пытаясь дышать. Четно, кожа инквизитора зеленела на глазах, покрываясь прорастающим мхом и тут же гнила. Будто он был каким-то трухлявым пнём, пролежавшим в болоте десяток лет. Я спополз на оставшуюся троицу. Двое, не имевшие таланта к культивации, схватились за горло и, выгнувшись, завалились на бок. Сороконожке не пришлось никого кусать. Их тела уже хрустели ломающимися костями под её весом. Последний пятился на четвереньках, закрывая рот откуда-то взявшимся во время боя белым платком. Он вовремя сбросил гниющий шлем, который, докатившись до стены, еще покачивался, и, опираясь правой рукой от древка алибарды, пытался встать в боевую стойку. Наконец ему это удалось, и он взял оружие на изготовку. «О-о-о! Смертная ступень Серебряной Лиги!» — прошипел Яс. «Кто ты, чудовище?» — выкрикнул страж. «Опасный колдун!» — рявкнул в ответ ящер, наращивая ход сороконожки. Покажи своё лицо, чердеей, чтоб я знал, с кем сражаюсь, приказал инквизитор, отступая. Я лишь усмехнулся, мол, нашёл дурака. И в это время враг метнул своё оружие, вложив в него немало силы. Морда голема успела набычиться, чтобы принять удар на твёрдые блоки, однако алебарда летела не в него. Голова ящера повернулась внутрь тела. Спинне чешуйки камни раскрылись, чтобы он мог увидеть, в кого именно попало брошенное оружие. Это был Билман, так неловко выглянувший из своей камеры, что культиватор принял его за управляющего големом колдуна. Алибарда снесла бедняги голову, срезав её неровной косой линией чуть выше уха и чуть ниже носа. Сыровар осел на пол. Но «Ну всё, теперь у тебя нечем защищаться. Резнёс яз, поворачиваясь и подвергая культиватора в шок. "Это что? Был не ты?" удивился он. "Кто ж вас учит-то так?" фыркнул ящер. Одним прыжком сараконожка достигла инквизитора и пыталась вцепиться в него всеми зубиями. Крепкие руки бойца серебряной лиги ухватили голема за стальные зубы. Казалось, противостояние может длиться вечно. однако морда раскрылась, демонстрируя инквизитору кровавый, лишенный скальпа череп Яза и его обрубленные руки. «Ну, ты хотел увидеть мое лицо?» — спросил маг и ударил противника культей, пронзив ему горло, остро сломанное локтевой и лучевой костью. Они застыли напротив друг друга. Обезумевший от боли ящер жадно наблюдал, как в мире теней к нему плывет заполненная силой доверху Серебряная подвеска смертной ступени. Это означало, что он снова может претендовать на золотой артефакт. Язык мага вытянулся и подцепив подвеску кончиком, втащил подобно змее её в рот. По телу тут же потекла сила, опиная и уменьшая боль от ампутации. В глазах снова всё поплыло, на сей раз от мощи. Спокойно, яс, спокойно, шептал сам себе маг. Не поддавайся культивационной эйфории, не иди на пролом. Ещё одна такая стычка с людьми, у которых есть сеть, и всё, ты окажешься в каменном мешке. Сороконожка развернулась и поползла обратно в камеру, давя хрустящие трупы латников. На секунду остановившись возле сыровара, она вздохнула и направилась туда, где уже был прокопан ход. Где-то сзади слышался приближающийся топ от кованных сапог. Ящер уловил его своим единственным ухом и насчитал около трёх десятков бегущих человек. Мысли о повторении кровавой бани, которую он устроил с королевским войском, исчезли сами собой. Сейчас он хотел пройти испытание на золотую лигу, а для этого ему нужна была золотая сфера. Ближайшая находилась как раз во дворце покойного джастира, и ещё одна в проклятом Лазингаре. Яс вдохнул побольше воздуха и закрыв забрало сороканожки, направил её через глаз вверх. Я чувствую впереди серебряные сферы, произнёс Зэр, когда мы наконец-то вылезли из воды. В это время прозвучал гонг. Где-то очень близко были культиваторы, четверо или даже пять человек. Погоди, не спеши, произнёс я, беря Блика за руку и сжав её добавил. Да, фелиции управление телом. Райс, тут же отозвалась девочка. В тени, срочно, скомандовал я, и мы провалились в серый мир воровских теней. Конники появились из ниоткуда и пронеслись мимо нас словно ураган. Пять культиваторов и все с оружием. Закон об отмене вооружения явно уже не действовал. или был приостановлен. Так можно было зайти и через парадный вход. Возмутился блик и тут же получил нагоняй от Филицы. Прекрати, потеряю контроль и нас увидят. Нас всё равно услышат и рано или поздно найдут, подумал я. На пляже, где из укрытия лишь мелкие кустарники, это будет не очень сложно. Сумрак продлится недолго. Скоро солнце поднимется выше, и Филица не сможет найти место для нашего прохода. Значит, надо спешить. А солнце всходило из-за чёрной кромки мрогских лесов, отбрасывая серое тёмное покрывало уходящего ночного мрака на лазу и её берега. А мы всё шли, стараясь выверять каждый шаг. Райс, какой у нас план? Я замёрзла и хочу есть, проскулила вцепившаяся в мою руку девочка. Уйти подальше от реки, запутать след Ну и согрется, конечно, произнёс я с улыбкой. Странно было ожидать от неё солдатской выдержки в тяготах похода. Сейчас Филиция на себе ощущала, что война это не только сражения, но и долгие-долгие переходы, ночёвки под открытым небом, патрули и дежурство по лагерю. Нас не найдут, только если среди них нет вора, устало пробормотала девочка, будто засыпая на ходу. Я присел, подсадил её на плечи и побежал на север, где нас ждал город, по своей величине сравнимый со столицей, брат-близнец Лазингара, Ахварок. Вскоре он показался на горизонте. Благодаря своему взгляду я мог видеть намного дальше, чем обычно, за счёт светомагии, и сейчас решил этим воспользоваться. Устремлённый сквозь стены, не находил культиваторов у почему-то открытых на распашку ворот, откуда выходило множество людей с кирками и лопатами. Я шёпотом дублировал своим спутникам всё происходящее, чтобы все могли понимать, что нас ждёт. Вот это взгляд, восхитился Блик. Мне бы такой. Зачем тебе такой взгляд? У тебя огни шары на расстоянии броска только летают, не удержал Салари. А что они делают? Зачем лопаты и кирки? удивилась Филиция. Они копают ров, укрепляют город, пояснил Зэр. Думаю, можно идти через ворота. Филиция, готовь свою невидимость, произнёс я. Будет тяжело, солнце уже высоко, пожала она плечами, но всё-таки перенесла нас в тени. Я уже не бежал, а просто быстро шёл, а приблизившись к городу, вообще невольно замедлил шаг. Впереди суетилось множество людей в трепье. Они возили тележками землю туда-сюда, вбивали и обтёсывали колья в копанные старые высохшие ров, укрепляли городскую стену камнем и глиной. Вдоль всего рабочего люда прохаживался человек. У него не было ни плётки, ни оружия, но зато он имел блокнотик, в который что-то постоянно записывал маленьким карандашиком. Что тут странное происходит? Мысленно спросил я у Зэро: "Мне кажется, мы узнаем это уже в городе", произнёс тот, глядя на открывшуюся нам картину.